Поэтому мальчишки, от едва поднявшихся на ноги малышей до подростков, собрались в зале и даже выстроились в ряд, а дряхлый старик опёрся на длинный свёрток в своих руках и стал оглядывать лица. С каждой секундой лицо его становилось тревожнее. Смотритель в пятый раз повторил свой вопрос. Старик казался глухим. Он всматривался в тех, кто перед ним стоял, и взгляд его из беспокойного делался безнадёжным. — А где злой? — в полголоса спросил смотритель. «Под крышей?» – ответил чей-то ломающийся голос, и несколько голосов мстительно хихикнули. Старик содрогнулся и едва устоял на ногах. «Этому не учат в высокой школе!» – голос старухи звучал торжественно и глухо. «Время идет назад, пока горит вресень, но тот, кто сжигает вресень, старится быстро, как горит сухое дерево, ты понял?» «Да» сказал он сквозь комок в горле. Спасибо тебе. У меня под крыльцом найдешь топор и пилу. Рубить надо под корень. Пень оставь в земле. И не старайся ради всего святого прочитать, что написано на листе, пока лист сгорает. Я знаю многих, кто сошел с ума, пытаясь это сделать. Тебе уже приходилось сжечь, сжечь в рейсе, да? Спросил он шепотом. И у тебя получилось вернуть, что ты хотела? Она улыбнулась печально и гордо. Мальчишка лежал в пыльной щели на чердаке и слушал, что происходит внизу. Было очень тихо. В доме никогда не бывает тишины. Скрипит лестница по чьими-то шагами или сама по себе. Шелестят крылья бабочек, летящих к фонарю. Кричат младенцы, бронятся няньки, горхочут тяжелые стулья. А сейчас было тихо. Он даже похлопал себя по уху, проверяя. Шляпа привычно закрыла его лицо до самого носа. Хоть он был и сейчас под крышей, и небо не могло его видеть, взгляд неба не проникает в темные щели. Небу трудно добраться до человека, если в доме нет окон. Тишина росла, нарастала и кричала в ушах, как подброшенный под дверь молоденец. Дрожа непонятно отчего, мальчишка стянул с себя шляпу и провел рукой по мокрому лбу. Вспомнил, как шел по улице старик, совершая с каждым шагом не то самоубийство, не то великий подвиг. Он встал на четвереньки и качнулся взад-вперед, как качался в раннем детстве, развлекая себя. Потом сжал зубы и выскользнул из укрытия, оставив внутри между циновкой и кучей тряпья свою шляпу. Он бесшумно сошел по скрипучей лестнице и на половине ее услышал вопрос смотрителя. «А где злой?» И ответ – кого-то из мальчишек. «Под крышей и звородный смех». Он вошел в зал в тот момент, когда старик готов был упасть. Мальчишка остановился в шаге от двери, и старик напоследок, обшаривший пространство взглядом, его увидел. Глаза умирающего старика изменились. Он смотрел на мальчишку требовательно, свирепо и весело. Не чуя под собой ног, мальчишка сделал шаг, другой. «Возьми», — внятно сказал старик и протянул ему сверток. Дождался, пока узкие ладони подростка примут подарок, и только тогда упал.